Глава десятая Бирк протянул девчонке руку, помогая подняться на укромное, поросшее голыми деревьями, плата. Огляделся и довольно хмыкнул. На проклятый остров опустилась ночь. Серость и мгла наползли на фьорд со стороны, погружая его в темноту. Где-то далеко внизу тихо шумело море. Последние несколько дней Бирк и Маргарет провели среди виттиров. Раны юноши хоть и затянулись быстро, но еще оставались весьма ощутимыми. И было глупо отказываться от помощи Ветта. Маргарет заявила ему об этом прямо. И Бирк, тоже уставший от скитаний, сдался. В тайне ото всех он надеялся, что Питер найдет их и принесет хоть какие-то новости из ледяного замка но стоило ему только спросить Томми о старом приятеле, и жизнерадостный мальчишка сразу мрачнел и спешил перевести разговор на другую тему. Перед самым уходом из деревни Виттиров Бирк еще раз, теперь уже с глазу на глаз, встретился со старухой, и та нехотя сообщила, что Гульвейк нужно искать там, где царят смерть и пустота. Бирк предположил, что этим местом может быть Грабовый или, как его называл Бьерки, Мертвый лес. Старуха согласно закивала. Впрочем, он не стал бы полностью доверять ей. Гульвейк могла прятаться где угодно. Проклятый остров надежно хранил чужие тайны. Они покинули поселение духов затемно. Еще до рассвета спустились к фьорду, и провели день в узком сыром гроте в компании летучих мышей, надеясь дождаться новостей от Бьорки или Питера. Разбивая на ночлег лагерь, Бирк вспоминал, как весь день сжимал ледяную ладошку Маргарет в своей и пытался избавиться от липкого удушливого страха. Он так и не придумал, как ее спасти. «Гульвейк жаждала тела Маргарет» а он должен уничтожить Гульвейк. Но как уничтожить ту, кто станет смертной только в теле любимой?» Маргарет сама предложила покараулить первой, и Бирк не стал отказываться. Только вручил девчонке полученный у Виттира фарбалет. Подкинув в костер пару гнилых поленьев, что обещали тлеть почти до рассвета, Бирк завернулся в плащ и улегся спиной к огню. Юношу разбудил странный звук. Что-то противно чавкало и протяжно поскуливало совсем рядом. Он резко сел, пытаясь с просоне понять, что происходит. Маргарет мирно спала, привалившись спиной к стволу дерева. Руки ее сжимали лежащий на коленях арбалет. Костер давно догорел, и их укрытие поглотил густой ночной сумрак. Бирк прислушался. Вокруг стояла мертвая тишина. Маргарет не шелохнулась. Юноша решил, что не стоит будить ее, указывая на промах, раз ничего страшного не произошло. Аккуратно стараясь не шуметь, он разворошил угли и подкинул в костер сухих веток, позволяя ему разгореться. Вскоре потрескивающий огонь разогнал гнетущую темноту, и неясная тревога отступила. Бирк снова завернулся в плащ и лег, строго-настрого запретив себе засыпать. И тут противный чавкающий звук повторился совсем рядом. Бирк не двинулся с места, но весь подобрался, превратившись в слух. Только покрепче стиснул в руке охотничий нож. Неизвестное существо явно было немаленьким, и оно приближалось, не таясь, занятое, впрочем, каким-то важным делом. Бирк, медленно стараясь не издать ни звука, повернул голову и уткнулся взглядом в покрытое слизью, мускулистое, абсолютно голое тело. Странного зеленоватого оттенка кожа существа была повсюду перепачкана в земле и грязи. На круглой голове торчали длинные, похожие на ослинные уши. Тварь, подслеповато щурила узкие с вертикальным зрачком глазки, время от времени издавая утробное рычание. — Каменные горгульи! Упырь! — пробормотал Бирк и вцепился в рукоятку ножа, готовясь нанести четкий удар. Ведь второго шанса у него не будет. И тут закричала Маргарет. Ее пронзительный вопль разорвал ночную тишину, и упырь замер, выпустив из длинных когтистых лап добычу. А глупая девчонка все визжала. Арбалет упал с ее колени на землю, но она даже не обратила на это внимания. Упырь обернулся, повел ушами и неловко поднялся на ноги, сутулив узкую спину. Длинные руки почти что касались земли. Истошный визг сменился на жалобный плач, когда тварь подошла ближе и уставилась на Маргарет немигающим взглядом черных глаз. Бирк легко поднялся, перекинул нож в другую руку, перехватив его поудобнее, и уставился на выпирающие шейные позвонки упыря, украшенные острыми, как лезвия, пластинами. Маргарет, наконец, замолчала, зажав себе рукой рот. Тварь склонила голову на бок, принюхиваясь, и потянулась к горлу девчонки когтистой лапой. Маргрет схлипнула, пытаясь закрыться от упыря руками, но тот только засмеялся, хрипло, гортанно, обдавая девчонку вязкой зловонной слюной. И тогда Бирк прыгнул вперед, вонзая в холку упыря нож. Раздался характерный хруст ломающихся позвонков, из раны брызнула темная жижа с шипением разъедающая все живое. Бирк с удивлением смотрел на то, как задымился рукав его кожаной куртки и пропустил тот момент, когда раненый упырь развернулся, потеряв к девчонке всякий интерес и стремительно атаковал. В тот же миг серебристая тень мелькнула перед ним, сбивая упыря с ног. Белый волк, не обращая никакого внимания на ядовитое нутро, клыками рвал горло твари до тех пор, пока лысая голова не отделилась от тела. Бирк уставился в мертвые глаза, в которых застыло удивление, и его мучительно вырвало. — Лед! — воскликнула Маргарет и кинулась к волку, обнимая его за шею. Бирк поднялся с колен, вытер рукавом рот и уставился на зверя. «Вернулся! Где ты был, чудовище?» — спросил он, стараясь, чтобы его голос звучал сурово, но скрыть охватившую его радость никак не удавалось. Лед потерся плечо Маргарет огромной башкой и подошел к бирку, слегка боднув того в грудь. Юноша попятился, но на ногах устоял. Обхватил волка руками за шею и зарылся лицом в белый мех. Проговорил еле слышно. Я думал, ты ушел на совсем, дружище. Лед заурчал в ответ, слегка вильнув длинным хвостом. Это почему-то страшно рассмешило девчонку. Она захохотала в голос, но вдруг замерла, резко обрывая смех. Бирк проследил за ее взглядом и понял, чем так занят был упырь, пока не наткнулся на их лагерь. В жухлой листве лежало тело, а точнее то, что от него осталось за многие-многие годы пребывания в земле. Бирк закашлялся в безуспешной попытке справиться с вновь подступившей тошнотой. «Это...» — пробормотала Маргарет и слегка кивнула в сторону жертвы упыря. «Это...» «Упыри, падальщики!» — зачем-то произнес Бирк, и Маргарет передернула. «Но ты же сама нежить!» Она бросила на него полной ярости взгляд, но промолчала. Бирк ухмыльнулся и продолжил. «Нужно завалить тела камнями. Земля стылая. Нам не справиться иначе». «Зачем?» спросила девчонка. «Почему мы не можем просто уйти? Мы далеко от тропы. Никто не наткнется на...» «Там, где появился один упырь, наверняка появится и другой». «Или друды слетятся?» — терпеливо ответил Бирк и воскликнул удивленно. «А откуда он здесь взялся? На проклятом острове нет, погостов. Или все-таки есть?» Лед склонил голову на бок и тявкнул, выражая свое одобрение. «Есть! Конечно же есть! Ведь на острове жили люди, только...» Лед закружился на месте, призывая его не медлить. Рядом сдавленно хихикнула Маргарет, все еще не веря, что придется устраивать курган. Бирк никак не мог поймать ускользающую из его сознания мысль. Что-то очень простое, что могло бы им помочь. Но что? Камней вокруг было достаточно. Но Бирк так и не решил, что делать с тушей упыря. Возводить два кургана было хлопотно и глупо. А вместе сама мысль об этом вызывала у него новый приступ тошноты. И хотя он знал наверняка, что упыря без головы поднять невозможно, но, раз взглянув на то, что осталось от жертвы, Бирк накрыл тело своим плащом. И дело пошло быстрее. Маргрет взбодрилась и помогала таскать камни из ближайшего оврага. Сила у нее была приличная, для девчонки необычная, а вот для нежити – в самый раз. И скоро курган был готов. Бирк не был уверен, что камни уберегут останки от серых гномов или друт, но теперь, по крайней мере, совесть его была чиста. А вот как поступить с упырем, он так и не решил. Самым правильным решением было бы его сжечь, но дым как и полыхающий костер, не спрятать. И тогда, стянув с девчонки второй плащ, он завернул в него упыря и потащил вниз в сторону неглубокого оврага, который впадал во фьорд. Лед проводил его заинтересованным взглядом, но с места не сдвинулся. «Предатель!» — пробормотал Бирк, утирая пот, «Мог бы и помочь, глупая псина!» Волк радостно тявкнул, завертелся на месте, снова вынюхивая что-то, а потом сорвался с места и исчез в темноте. «Эй!» — воскликнула Маргарет. «Я не останусь здесь одна! Бирк, вернись сейчас же!» Возвращаться было глупо, впрочем, как и бросать девчонку одну. Юноша остановился на краю оврага, свалив под ноги свою ношу и крикнул в ответ. Спускайся! «Я жду». Маргрет не нужно было заставлять. Видимо, ей действительно было не по себе, потому что, сделав всего пару шагов, она сорвалась на бег. И это было огромной глупостью в окружающей их темноте. Она споткнулась на полпути и кубарем покатилась вниз. В последний момент уже на краю Бирку удалось перехватить ее за рукав в куртке. Он крепко держал девчонку за плечо, пока та поднималась с земли, пытаясь прийти в себя, а потом и вовсе прижал к себе, зарываясь рукой в ее растрепанные темные волосы. Маргарет мелко дрожала в объятиях Бирка, пряча мокрое от слез лицо у него на груди. «Ну, будет», — прошептал он, мягко касаясь ее спины, а девчонка громко шмыгнула носом в ответ и, наконец, подняла на него глаза. И закричала. Он обернулся в тот момент когда костлявая рука упыря впилась грязными когтями в его плечо. От дикой боли, разрывающей мышцы, закружилась голова. Бирк отступил назад, по-прежнему прижимая визжащую Маргарет к себе, но за его спиной была пустота. Летели они недолго. Бирк все же сумел собраться, прикрывая собой девчонку, но удар спиной о камни выбил из него дух. Вокруг был густой кустарник, и они только чудом не напоролись на острые оголенные ветви. Маргарет застонала, пытаясь подняться. Юноша охнул, когда на всем телом оперлась на его ребра. Острая боль пронзила его насквозь, и Бирк захрипел. Повернулся на бок, сплевывая густую слюну с явным металлическим привкусом. — Ты как? — спросила Маргарет, глотая слезы. «Живой вроде!» — прохрипел он в ответ, сжимая руками грудную клетку. «Это конец, маленькая нежить! Меня сейчас разорвет от пустоты внутри!» Она схватила его за заросшие щеки, затеребила, не позволяя закрыть глаза, коснулась ледяными губами его губ и зарычала, когда он не ответил. Ее клыки удлинились, и Бирк облизал языком свои пересохшие губы, понимая, что ходит по краю. Но боль не желала отступать, и он сдался. Ведь там, в груди, уже давно не билось живое сердце. Бороться дальше не имело смысла. Ни за жизнь, ни за девчонку, ни за остров. Сквозь белую пелену, застилавшую глаза, Он увидел, как Маргарет вспорола клыками свое запястье, и горькая, вязкая жидкость зашипела на его губах, обжигая. А потом пришел холод тяжелый, глухой, беспросветный. Бирка трясло, зубы выбивали барабанную дробь, язык опух и не слушался. Там, где когда-то стучало сердце, пламенел осколок льда. Он сжигал бирка дотла, поглощая внутренности, разрывая жилы. И юноша заходился в кашле, не имея возможности сделать вдох. А рядом рыдала в голос Маргарет. Она уже не боялась ни упыря, ни серых гномов. Девчонка прижималась к нему, уткнувшись носом в подмышку, и шептала что-то, умоляя держаться. Он хотел ей ответить, что ему не больно, Что уже все равно ничего не вернуть, но голоса не было только мертвое тело, ставшее тюрьмой для его израненной души. И Бирк закрыл глаза, отдаваясь зовущей его пустоте. Липкий горячий язык прошелся по его щекам, лицо опалило живым теплом. Совсем рядом счастливо засмеялась девчонка нежить. Мокрый кожаный нос ткнулся ему в ладонь. И Бирк протянул руку, коснувшись влажной, пахнущей морем и тиной шерсти. Кто-то большой, горячий, живой, улегся рядом с ним, и юноша почувствовал идущее к нему тепло. Скоро боль отступила, вместо нее вернулась способность дышать. Он сжал в кулаке влажную, спутанную волчью шерсть и произнес, с трудом шевеля потрескавшимися губами. «Лед!» Дружище, я чертовски рад тебя видеть.